Вопрос 42. Кому принадлежит фраза ⁇ делать не стыдно, говорить непристойно ⁇ К врачу на прием приходит студенческая пара. ⁇ Вы знаете, доктор, мы очень любим друг друга, но у нас ничего не получается в постели. ⁇ Интересно? ⁇ Расскажите, что же у вас не получается? ⁇ Доктор, рассказать сложно. Лучше мы покажем. Врач кивает. Студенты проводят полноценный половой акт. Доктор восклицает. «У вас все в полном порядке». Студенты разводят руками и удаляются. Врач рассказывает коллеге о странных посетителях. «Да я с ними встречался», — объявляет коллега. «Им негде заниматься сексом. Вот они и ходят по врачам. В другой раз гоните их в шею» из студенческого фольклора. Эта фраза принадлежит Марку Туллию Цицерону, жившему еще до нашей эры, и относится она к интимной жизни человека. Действительно, делать все, что вам хочется, не стыдно, а вот рассказывать в обществе об этом, обсуждать, непристойно. Если так считали древние, почему бы этому правилу не следовать и нам? Можно лишь удивляться, как порой некоторые эстрадные звезды с каким-то особым упоением рассказывают о своих сексуальных похождениях.